А пока на сегодня до обеда была запланирована уже привычная работа. Здание на Лубянке, а затем переезд на новое место. По словам Морошка, новое здание уже подготовлено, и остался только мой переезд. А вечером меня снова ждёт товарищ Сталин. До обеда с Игнавым занимались расшифровками немецких донесений. И с Александром Александровичем делали выборку по возможным действиям немецкого командования. Ну, как я понял, уже формировался специальный штат аналитиков, который будет работать в рамках нового управления. Не часть документации, чтобы не терять время, я просто выводил на бумагу, что который Морошко мне торжественно презентовал утром. Конечно, каждый лист был пронумерован. Ебы удивился, если было бы было иначе. После обеда уже стали собирать вещи. Тут мне принесли мешок с таксковым вяжем, оружием, бронежилетом и остальным снаряжением. Упаковав свой ноутбук и аксессуары в сумку, все привождения охраны, помогающие нести наши вещи. Снова вышли во внутренний двор, где нас ждали ожида... машины. На этот раз все вещи я взял с собой сам. Хотя Морошко попытался протестовать, но наличие под рукой своего оружия как-то успокоило. Картеш опять нёсся по улицам столицы. Теперь это происходило днём, и я наконец-то смог нормально рассмотреть Москву. истине со строк первого во всех подробностях. Я сначала чувствовал чудес этого города, который жил своей жизнью. Машин почти не было, а те, что редко попадались на встречу, были в основном военного назначения. Несколько раз видел армейские патрули. Город не создавал впечатления о прифронтово, как это было заметно в кинохронике. Но там была запечатлена столица в момент самых яростных боёв наступака. И все трассы перегораживали противотанковые ежи, а тут пока этого не замечал. За такими мыслями Денис заметил, что выехали в придороге. По дороге Марушка завёл разговор на мой снаряжим. И мы с большим удовольствием разговорились на предмет моего автомата, пистолета и бронежилета, который я даже достал из кадки и стал демонстрировать, подняв его перед собой, хлопая кулаком в нагрудную пластину. В этот момент машина стояла перед арматом.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 И тут я был с ним вполне солидарен. Мне сонивалось, что и подход к организации системы ПВО в этом районе будет не менее основательным. Попробовал расспросить Морошка о мерах, принятых для противодействия диверсионным группам противника. Но мой сопровождающий мягко ушёл от прямого ответа. Я его прекрасно понимаю. Пока есть вероятность, что я могу попасть в руки к противнику, много мне рассказывать и подсказывать не будут, несмотря на мой особый статус. хотя мысль слишком, что мой скромный персона может исповечь в качестве наживки для немецкой агентуры, меня слегка распроскотило. Наконец-то добрались до сайта, где меня разместили в ботином крыле. Условия были почти те же, что и раньше. Отдельная комната, рядом санузел, в коридоре небольшой столик и стул возле входа и постоянный дежурный охранник. Судя по проложенным коммуникациям, мебели, состоянию стёкол и двора, объект уже давно используется для нужд госбезопасности. Скорее возможно, что был какой-то центр радиоперехвата, а сейчас его профилировали для нужд нашего управляющего. В специально подготовленной комнате уже привычно развернул ноутбук, принтер и сканер. Это всё подключат к электросети. Минут через 20 пришёл Морошко с ФСБ госбезопасности. Он был представлен как КПО, Артём Игоревич. Мы познакомились с его рабочей панелью, дог был из беседы с новым знакомым я понял, что у этого будет координатор моей работы в этой усаде. Её задача будет входить в подбор специалистов для встреч, адаптации срочной информации, оперативное сопровождение. Общее руководство по контакту с потомками остаётся на моих. Такая мера разделения руководства была вынуждена в связи с увеличением объёма полученных от меня стратегических данных и необходимостью их срочной и полной обработки и анализа. И это с учётом того, что я привёз только крохи, так сказать, выборку на злободня. А когда пойдёт настоящая работа, то они побегут зашиваться, пытаясь переработать всё, что мы им предодим. Судя по оговоркам, они забуксовали на мемуары от Лутеряна и Жукова. Это, значит, люди там нужна информация с учётом попыток автора оправдать себя. Народу нужны комментарии критиков и специалистов к этим произведениям. А это уже будет за отдельную плату. глубоко всё про себя. До вечера мы опять занимались выборкой и распечаткой необходимой информации, направленной очередное сообщение в мой бункер. Был получен ответ в виде нового кода для ещё одного зашифрованного раздела жёсткого диска и приписка, что об отлётах всё в норме. Кто не могло не радоваться. На этом разделе лежала информация по полупроводниковой технике. Вот получили толпочер и остал схемотехники. Технологии прогресс Правда, при подготовке данной информации ограничилась документацией, описывающей развитие электроники фото-биполярного транзиста. Интегральные микросхемы решили пока не демонстрировать, учитывая общий технологический уровень Советского Союза. Правда, я честно признался в этом Каплова, аргументированно объяснив все особенности этой темы. Ближе к вечеру появился старый знакомый зерновой, с очередной пачкой немецких шифраграмм и опять пришлось погружаться в мир криптографии. Уже вечером после ужина меня ненавязчиво попросили приладь. Напомнив, что сегодня предстоит ещё одна стычка с старой ещё сталью. Мне дали возможность привести себя в порядок, и снова кортеж машин мчится к Москве. Правда, я в машине один. Ворошка не смог ко мне присоединиться. Поэтому сидел я в салоне на заднем сиденье и выносил себе многословных потоков. Стран с культотишным многословным сотрудником госбезопасности прошло перед моими глазами за последнее время. Я уже как-то их начал воспринимать как обычное явление.